Глава 38. Никак не ожидал. Чейз С фанатами в Нью-Йорке история такая. Они тебя не просто ненавидят. Сожрать готовы. Поэтому вдвойне приятно, что я снова в ударе и в среду вечером взял ворота Нью-Йорк Роукс на их знаменитой арене не один, а целых два раза. Но безумные фанаты все еще не прекратили кричать мне «Неудача!» Как оригинально! Меня это бесит, но при этом заставляет играть еще серьезнее. Мои проигрыши на льду не из Трины. Она не приносила мне неудачу. Ни в коем случае. Она невероятна, но все равно. Мне нельзя думать о ней на арене. Или во время игры. Или совсем. И наглеть тоже нельзя, даже если мы на три гола впереди. До конца игры остаются минуты, я лечу по льду. Шайба у Леджера, и он несется к воротам противника. Целится и делает мощный бросок. Шайба влетает в сетку и укрепляет наше преимущество. Неодобрительный гул трибун оглушителен, но я отчетливо разбираю слова «неудача». Когда рев сирены возвещают о конце матча, фанаты улюкают еще громче, выкрикивая новое оскорбление. Совсем не подходящее, потому что мы выиграли. Но это не важно. Я знал, что так и будет. Кто-то начал так говорить в сети пару дней назад, и с тех пор оскорбления только набрали обороты. Но мы снова побеждаем, и это все, что меня волнует. Снимаю шлем по пути в раздевалку. Андрей дает мне пять. «Отлично сработано!» — говорит он и ударяет Леджера по ладони. «Ты тоже неплох, старик!» Леджер дает ему за трещину. «Где твой сегодняшний гол, парнишка?» Андрей смеется. Речь заходит о планах на предстоящую игру и на следующую за ней. «Это всего один матч и могло произойти что угодно!» но мне легче от того, что мы хорошо отыграли. Еще большее облегчение. Никто из моих товарищей ни слова не сказал ни о нашумевшем подкасте, ни о том, что Трина — не моя девушка. В коридоре нагоняет Джиана и говорит, что ждет нас с Леджером на пресс-конференции через 10 минут. «Заметана», — отвечаю я. «Через несколько минут». Избавившись от коньков и джерси, мы направляемся в конференц-зал. По пути Леджер смотрит на меня задумчивым взглядом. Не принимай это близко к сердцу. Все это фигню с неудачами. Думаю, ты и сам все знаешь. Но я хотел тебе это сказать. Да, рано я обрадовался. Ребята заметили. По крайней мере, Леджер заметил. Чтоб я... «Что-то близко к сердцу принял?» «Да ни за что!» Оптимистично говорю я, хотя на душе у меня кошки скребут. С тех самых пор, как Трина ушла. «Это к лучшему, я знаю. Правда, знаю. Но скучаю по ней больше, чем ожидал. Жаль, что я ничего не могу с этим поделать. Леджер смотрит на меня с сомнением, но не успевает и слова сказать». потому что Джиану уже ждет нас у входа в зал. Значит, мне нужна броня. Это Нью-Йорк. Пресса здесь очень зубастая. После нескольких простых вопросов о матче откуда-то задних рядов раздается «Джо Коттон, Нью-Йорк Пресс. Так значит, ты бросил девчонку, которая приносила тебе неудачу?» Внутри все вспыхивает от такой бесцеремонности. Меня злит, что он так говорит о Трине, но я не должен подавать виду. С ослепительной улыбкой отвечаю. — Да ладно, Джо, нельзя верить всему, что пишут в интернете. Она моя подруга. — А я слышал другое, — не отступает от Джо, — что она притворялась твоей девушкой. Зачем тебе подставная девушка? Чтобы игралась лучше? — Ага, вот оно! Я знал, что такое случится. Но не сворачиваю с темы, потому что так для нее лучше. Тут же она наклоняется к микрофону. Мы бы хотели попросить вас сосредоточиться на вопросах о хоккее. Ладно. Каково было встречаться с кем-то, кто ненавидит хоккей? Спрашивает кто-то еще. Ах, как умно! Это не имеет отношения к хоккею. поправляет Жанна, но я не могу заставить ее решать мои проблемы. На самом деле она очень много знает о хоккее, — говорю я. Живо уловила все детали. Если вас интересуют подробности, советую почитать эротические романы. Может, чему научитесь? Следующий вопрос. Жанна, кажется, сдерживает улыбку и позволяет следующему репортеру взять микрофон. Я справляюсь со всеми вопросами. пусть я не могу быть стриной, но защитить ее могу даже издалека. Позже, когда пытки завершаются, я возвращаюсь в раздевалку с Джанной и Леджером. Скоро все уляжется. Будешь как я, отбиваться от вопросов о том, когда планируешь в отставку, говорит товарищ. Через мой труп, предупреждает Джанна. Или мой, соглашаюсь я. На этого парня можно положиться. Не хочу даже думать о том, чтобы играть без него. Так же, как не хочу находиться у себя дома без Трины, когда вернусь в Калифорнию. Вот это будет отстойно. А еще отстойно, что я не могу позвать Райкера выпить пиво и поиграть в пул. Мы с ним вроде как не разговариваем, и это хреново. Но сейчас важно, что я помеха для команды, и меня это бесит. — Слушай, Джана, я уверен, скоро все стихнет. Я приложу все усилия, чтобы мы держались на плаву. — Говорю я, сохраняя оптимизм. — Все в порядке. Делать вашу жизнь легче — моя работа, а не наоборот. — Спасибо, — говорю я, жалея, что мне нужна помощь. Она уходит, а Леджер останавливает меня жестом. — Чейз. говорит он. Все чертовски серьезно, раз он назвал меня по имени. Да? Я сказал ребятам помалкивать о подкасте и твоей подруге. И обо всем случившемся. Ой. Труп отбородок. Мне немного стыдно, что ему пришлось разгребать за мной беспорядок. Но это много объясняют. Почему парни ничего не сказали? Они прислушиваются к Леджеру, его опыту. Спасибо, говорю я. Не за что, говорит он и откашливается. Я это сделал, потому что ты казался счастливым. Да. Леджер не часто дает советы по отношениям. Да? С улыбкой спрашиваю я. — Слушай, меня этим не приведешь. Твоими улыбочками, — говорит он, замечаемый блеф, — если ты счастлив с ней, верни ее и к черту неудачу. Мы знаем, что у вас все было по-настоящему. Он разворачивается и идет обратно в раздевалку, оставляя меня переваривать полученный совет. — Верни ее. Как будто не об этом я мечтаю больше всего на свете. Как будто не этого избегаю с тех самых пор, как дал ей уйти воскресенье. Ночью я один в номере. Лежу в постели и гляжу в потолок, пока слова «верни ее» бьются у меня в голове. Хорошая идея, но кажется невыполнимая. Леджер не знает, что это касалось не только нас двоих. Что был замешан некто третий. И нам обоим хочется быть с этой девушкой. Мы оба хотим делить ее. Но Райкер со мной даже не разговаривает. Я ни слова от него не слышал. Вернуть нашу девушку будет сложнее, чем выполнить хат-трик. Я должен сосредоточиться на игре. Даже если сердцем нахожусь на другом краю страны. Поездка продолжается, но я все так же скучаю по Трине. Не помогают даже наша победа. С каждым днем, даже с каждым часом мне не хватает ее все больше. Под конец, когда я сажусь в самолет до Сан-Франциско, на сердце камень. Я весь напряжен и в голове полный беспорядок. Я больше не могу отделить мысли о ней от всех других. Не могу сосредоточиться ни на чем, кроме нее, кроме мысли о том, что скоро буду с ней в одном городе. Буду близко к ее магазину. К ней. Все мысли — о ней. Все о ней. Она оставила зияющую дыру в моем сердце. Я не могу избавиться от этого чувства. Не могу с ним разобраться. Не могу приклеить на лицо улыбку. Я хочу ее, как бы сильно не пытался быть прежним собой. Может быть, мы с тем парнем теперь разные люди.